Глава шестая. Сочи, 19 августа. Утром мы с секретарем, а нынче моим возлюбленным, улизнули на пляж, не дожидаясь завтрака. На кухне пил кофе лев, собиравшийся в офис и жаловавшийся на жару. Славик шепнул мне, что Лев бросает курить, от того всегда не в духе. При нас ему кто-то позвонил. В ответ он проревел медведем: «Я работаю над этим, а вы занимаетесь тем, что обещали». И в досаде отшвырнул телефон. Я же подумала, что Лёве лучше стоит поработать над тем, чтобы бросить пить. Тогда и утро покажется добрым. Остальные домочадцы явно любили поспать. Завтракали в доме после девяти. Перекусили мы со Славиком в кафе на пляже. Американо был скверный, зато насладились прекрасным видом на море скрытой террасы. Славик всегда обгорал на солнце, оттого не стремился загорать и меня отговаривал. «Бледный цвет кожи — это благородно. Как будто ты бродила по узким бунинским аллеям, предаваясь думам, а не грела булки на солнце, как примитивная простолюдинка». Проигнорировав его вечный бугнюш, я отправилась в кабинку для переодевания. Из нее я выпорхнула в своем новом неоновом купальнике из последней коллекции, для которого перед морем скинула два килограмма. Сидел он на мне, как вторая кожа, и необыкновенно шел к загару. Славик сразу же забыл про Бонинские аллеи, охнул и прикрыл глаза руками. Многодетный отец, что лепил крокодилы из песка со своими чадами, засмотрелся на меня и рухнул прямо в пасть рептилии. Его жена, похожая на ждуна, сразу влепила ему подзатыльник. Даже продавец кукурузы, пробегавший мимо, отчего-то вдруг уронил свою гигантскую сумку, мечту оккупанта, и замер тушканчиком. «Так, срочно убрал свои грязные мысли с моего тела». Погрозила я Славику, чтобы держал себя в рамках. Он внял моим угрозам и, отвернувшись, обиженно засопел, подзывая кукурузника. Кукурузу я тоже уважала, оттого не упустил возможности полакомиться отечественным деликатесом. «Ну что, на банане прокатимся или на парашюте полетаем?» — обратилась я к Славику, догрызающему початок. Приятель сразу сделался бледно-серым. «Нет уж, я все эти опасные развлечения в последнее время не очень люблю. Ты же знаешь, помнишь тот случай, когда я пошел прыгать с парашютом? Кстати, это был твой подарок на день рождения». «Отличный подарок. Креативный. Зря выпрашивал вместо него премию». «Креативный, как же». Ко мне в вертолете подошел какой-то тип и уверенно прицепил меня к себе. А когда мы выпрыгнули, он спросил, давно ли я работаю инструктором. Конечно, потом он сказал, что пошутил, но после этого я больше не летаю. Да и учитель утверждает, что мне нужно укращать строптивый дух. А как же адреналин? Для адреналина мне достаточно порезаться зубной нитью. Отмахнулся приятель, растилая полотенце на шезлонге. И тебе не советую летать. Ты же плавать не умеешь. Бухнешься в воду, и что тогда? Кстати, вот я все никак понять не могу. Ну ладно, я без отца рос. «Но у тебя-то их три. Почему никто плавать не научил?» «Ну, видимо, каждый отец думал, что эту обязанность на себя возьмет другой. А когда они спохватились, я уже выросла. Учить меня плавать было вроде как поздно. Однажды я даже хотела пойти в группу по обучению плаванию для взрослых, но ты же сам сказал мне, что утонуть — и то не так нелепо». «Точно. Ну, так давай я тебе научу». «Много вас тут таких учителей», — проворчала я, но согласилась. О чем сильно пожалела, Славик был отвратительным учителем. Я пару раз хорошенько глотнула воды, но зато наплескалась волю. При этом секретарь ворчал, что не понимает, зачем дамы без груди носят верх от купальника, на что я возражала, что он, Славик, тоже зачем-то носит с собой кошелек. Такое сравнение ранило его эго, и приятель временно затихал. Когда мы вернулись с пляжа, утомленные солнцем и нарзаном застали большинство домочадцев в зале. Сабина почему-то утирала глаза белоснежным платочком, Витя, как всегда, гнусил что-то над книгами. Я отметила, что в доме пахло валерьянкой, и почему-то решила, что бабка опять баловала свою детку. Но в гостиной ни кошки, ни старушки не было. Лев расхаживал посаду взад-вперёд, неподалёку бабки бабкина сиделка. Сама крокодиловна вязала чулок, сидя в тени пальмы. «Дяде было плохо с сердцем, врач приезжал», — пояснила Сабина видя виде наши вопросительные лица. «Он недавно уснул, врач велел его не будить, так что наверх лучше не подниматься. Опять давление скачет» как тогда, зимой. В последнее время дядя очень возбужден. теперь его лекарства должны все время находиться рядом, на тумбочке. Врач сказал, что это может в какой-то момент спасти ему жизнь. Тут Сабина снова заплакала, причем делала это очень изящно, не размазывая тушь. «У кровати деда уже давно стоит звуковое устройство», уточнил для меня Славик. «Он сердечник. Если что, сможет позвонить и вызвать кого-то». Здорово придумали, да? Это я посоветовал. «Да, но кого он вызовет?» — продолжала сокрушаться тетка. «Случай, что все мы бываем наездами, чаще летом, а оно имеет свойство заканчиваться. Лев тоже не живет здесь постоянно, предпочитает свою квартиру в центре. Оно и понятно, мужчина еще молодой, женщины. Да и он не всегда ладит с отцом, постоянно спорит о работе». Боюсь, мне придется поселиться у дядюшки, чтобы помогать ухаживать за ним. Хотя театр — это же мое призвание. Не знаю, не знаю. Зоя, конечно, толковая сиделка, еще и сама медик, но она не и бабуля. А она, простите за выражение, тот еще экземпляр. Вчера назвала меня аферисткой и актёркой. Ещё этот юбилей дался он дяде, гостей в дом назвал. «Кулдык нога, зойка разява, трапезничать из волю. Раздался из сада рык бабули, от которого содрогнулись стены, и я. Остальные, видимо, привыкли к таким финтам и только удручённо переглядывались. Обедали практически в молчании. Вероника и Антон отсутствовали, отправились смотреть подходящие варианты квартир. Витя отказался есть, схватил мороженое и улизнул в сад. Лев опять стал выпивать, видимо, решив сегодня уже не ехать в офис. При этом у него постоянно звонил телефон. В конце концов, он просто переставил телефон на беззвучный режим. Видимо, несмотря на заверение деда, работник он был ценный. По крайней мере, весьма востребованный. Только Славик с аппетитом уплетал поданное мясо с овощами и уже в который раз потянулся к тарелке сырным ассортием. Вилкой он охватил сразу три куска ароматного бри, хотя я доподлинно знаю, что он не ест пахучие сыры. Бабуля-крокодиловна, сидевшая рядом, стукнула его по руке, на что Славик пробормотал. «Я просто хотел спросить, что это такое». «Чтобы спросить, не обязательно накалывать». С улыбкой крокодила парировала она. Забрала сыр себе и незаметно бросила его под стол. «Детка!» — тут же взвыла она. Кошка не шла. Бабка продолжала выкрикивать ее имя дурным голосом, остальные закатывали глаза. Можете представить, какое настроение царило за столом. Сабина игнорировала еду и бабку, тревожно вздыхала, пытаясь завести с львом разговор о Чеславе Станиславовиче. Лев отмахивался и ворчал, что отец проживет еще сто лет. Как по мне, Славика активно намекала на то, чтобы перебраться жить в дом. Может, хотела попытаться сместить с види стала Зою Ивановну? Наверное, театр не так остро нуждался в ней, как она хотела продемонстрировать. Да и больших денег там не заработаешь. То ли дело наследства. Небольшое разнообразие в тягостную обстановку внесла мама Славика, Светлана Петровна, явившаяся как раз к обеду. С поезда на бал. «Удивительное дело, мама Славика была точной копией моего секретаря, только с коры и помадой. Точнее, это он был точной копией матери. Самое интересное, что при этом моя предполагаемая свекровь была привлекательной женщиной средних лет. А Славик был, ну, тем, кем был. Скорее всего, какие-то неуловимые черты он все же почерпнул от отца». Мы со Светланой Петровной с недавних пор приятельствовали. В начале лета она даже передавала мне с дачи укроп и редиску. Не знаю, что напел ей этот гаденыш, но та ничем не выдала своего изумления, когда Сабина принялась нахваливать меня как невесту Славика». Тетка Сабина и Светлана Петровна увлеклись обсуждением своей «маман», Бабуля Славика, которая сидела в Анапе, категорически отказывалась переезжать в Сочи и донимала своими капризами. Зоя Ивановна покатила отобедавшую бабулю в кухню, готовить чай. Оттуда наносились рассказы Крокодиловны про старинный гарнитур Гампса, полученный ею в качестве приданного. Некоторые элементы гарнитуры я могла наблюдать в гостиной, хотя и не являюсь любительницей антиквариата. Для чаепития я предпочла современный мягкий диванчик. Дед сегодня обедал у себя в комнате. Подавала ему все та же Зоя Ивановна. Она и сообщила, что он чувствует себя лучше. Отдыхает на своем балконе под пальмами. К ужину обещал спуститься. Бедная женщина выглядела совсем измотанной. Мне стало ее жаль. В ее возрасте терпеть придирки от двух стариков — Это же надо иметь железные нервы. Или остро нуждаться в деньгах. Бедняжка все время старалась держаться под кондиционерами, видимо, из-за давления плохо переносила жару. При этом работа у нее хотя бы высокооплачиваемая, в приличном доме. Вроде бы Славик говорил, что у нее есть дочь, которой она помогает деньгами. После обеда, не придумав ничего лучше, мы снова отправились на пляж. Для приличия я хотела позвать с нами Веронику с Антоном, но Славик объяснил, что местные жители практически не ходят купаться. И я побоялась уточнить, почему. Вдруг опять услышу историю про то, как в фекалии в курортных городах сбрасывают прямо в воду. Иногда лучше не знать, что плавает рядом с тобой. Хорошо, что я плавать не умею. Мама Славика с сестрой как раз увлеклись за душевными беседами у бассейна под вино из лучших погребов чего-то там. Лев, немного успокоенный коньяком, отдыхал на крыльце своего домика с книгой. А Вероника с Антоном и Витькой играли в карты у бассейна. Тишь-то благодать. Через час на пляже Славик уснул под зонтиком, а я отправилась купить воды в ближайшее кафе. По пути мне пришла мысль, что не было бы что-то разузнать о Каспере у раз раз выдалась свободная минутка. Вскоре нам со Славиком предстоял поход в ресторан, выбранный дедом. В спешном порядке придется решать организационные вопросы, и я очень надеялась, что персонал будет готов к сотрудничеству. У меня было много задумок, но для их реализации потребуется время. Мне будет явно не до папиных покерных вопросов. На пластиковом стуле у входа в магазинчик сидел лихой мужичок в тельняшке и щелкал семечки с видом скептика, изучая большие пальцы своих ног. Явно местный и явно любит почесать языком. Не подскажете, где тут купить воды и найти лучшего игрока в покер? Кашлянула я, пытаясь отвлечь полосатого от семечек нестандартным вопросом. Стрепинувшись, он поперхнулся шелухой, подскочил. Осмотрел меня с ног до головы и усмехнулся. «Слышь, Севыч, тут лучшего по покеру ищут. Поможем, красавице. «А то!» — заржал заказ и потрёпанный жизнью Севыч, демонстрируя золотой зуб. «Записывай адрес. Центральный пляж, третий топчан справа от шашлычной, спросить Жорика или Гогу. Кроме покера можно поиграть также в Секу и Очко». «Зачем мне ваше Очко?» — обиделась я. «И топчан? Вообще-то я ищу профессионала, мне папа поручил. Его Каспер зовут. Не папу, а профессионала. Может, что-то слышали?» Севач с Полосатым переглянулись, словно о чем то раздумывая, после чего с томлением взглянули на меня. Первым разродился морячок. «Фигня какая-то, а ведь ты не первая про него спрашиваешь. Был тут недавно один мужик, тоже про него вы спрашивал. Вроде как бывший мент, теперь без работы. Вот его и нанимают на особые поручения. И ему поручили найти Каспера? Ну, типа того. Только мы сами такого не знаем. Хоть раскинуть картишки всегда рады. Молодняк нынче наглый, дерзкий. На топчанахом не играется. Это тебе в покерный клуб надо. В казино нашем открыли. Там как раз турнир скоро. Все сильные игроки должны быть. Мне корешок один говорил, мой сосед у них охранником. Я купила воды с запасом и немного подумала. Если Каспера искал еще кто-то, то, с одной стороны, это хорошо. Значит, игрок он стоящий, и не мы одни интересы имеем. Но это же и плохо. Получается, кто-то идет тем же путем. Вполне возможно, выйдет на Каспера раньше меня. Папа номер два будет недоволен». «Зачем же этот Каспер так шифруется? Вышел бы в офлайн?» Почесала я нос, проявляя интерес к семечкам моряка. «С детства их люблю. Не морячков, семечки». Хотя мамуля запрещала даже смотреть в их сторону, называя плебейской пищей. «Ну, гляди, родная, количество игроков в покер-клубе или казино меньше, чем в интернетах. Да и обстановочка приятнее у себя дома. Сиди хоть в трусах». В казино нужно одеться, в некоторых даже есть этот, как его, дресс-код. Мне корешок говорил. Во-вторых, при людях нужно быть как стеклышко, ну там, лицо держать, фигуру. А дома можно и выпивши присесть. Наседательный изрёк Севыч, привыкший, видимо, щеголять в трусах, когда приседает выпивши. Я решила поспорить, потому как спорить люблю до ужаса. Иногда даже сам предмет спора не так важен. Это у меня в мамулю не иначе. Но зато в живой игре больше игроков, запросто готовых без сожаления распрощаться со своими деньгами. Это бизнесмены и просто богатые люди, для которых покер, отдых и развлечение — возможность одолеть крутого игрока с мировым именем. В онлайне при виде ника «Каспер» игроки в ужасе разбегутся как мыши, потому что все знают, что под этим именем скрывается акула. В живой игре Каспер, наоборот, действует на других игроков, как красная тряпка на быка. В любом турнире он будет тем звездным парнем, против которого обязательно нужно выиграть раздачу-другую. Значит, сможет заработать на лохах больше денег. Думаю, на турнире он точно будет, если не дурак. Морячок с уважением покивал, давая понять, что оценил мой уровень подготовки. А я вздохнула. «Ладно, разберемся. Скажите-ка, где у вас тот ресторан с таким смешным названием?» «Забыла. Что-то типа «Баран с бананом». «А, Рапан с бараном. Солидное место. Так тут близко, сразу за зимним театром». Распрощавшись с аборигенами, я вернулась на лежаки за Славиком, который в данный момент с кем-то беседовал по-мобильному. «Не могу сейчас разговаривать, я на море». «Ничего не слышно. Из-за моря, да. Тут волны, песок, солнце, и яхты. Все пока». «Моя бывшая», — пояснил он, — «помнишь пампушка с ресепшена? Чего кривишься? Между прочим, она настоящая тигрица. Рыжая с усами? Ага, и весит сто килограммов». «Никак не пойму, что вас свело?» «Я ее пожалел, а она меня нет. Надоело уже». Кусает локти, что бросил меня ради того доктора. Я выдернула у него телефон и через секунду вернула в недоумении. «Так ты же сам звонил». Славик, увлеченный в очередной лжи, сделал каменное лицо, для верности прикрыв его газеткой, в которую нам насыпал соль продавец кукурузы. Обычно я сурово выговариваю ему, призывая не портить карму искажением фактов. Но сегодня ему повезло. На газетке как раз красовалась реклама нужного нам заведения. Часы работы узнавать не пришлось. «Хватит отдыхать, пора работать», — сказала я начальственным тоном. Славик поплелся за мной, слезами промывая глаза от соли. Прибыв на место, я первым делом оценила инфраструктуру и внешний вид. Бывают рестораны дорогие, но не оправдывающие своей цены. Бывают рестораны высококлассные, где уровень всего, оформление, сервис и меню еще до пробы кухни уже внушает уважение. Мне, может быть, и не все понравится, вкусы разные, но сделано все с высоким вниманием к деталям и классам. В ресторане нас встретили как родных. Милая, но строгая хостес провела к заказанному столику. Видимо, Числав Станиславович был у них частым гостем и не скупился на чаевые. Официант, подоспевший по ее зову, по моей мерке был близок к идеалу. Хорошо шутил, поддерживал разговор, а еще мало кто так положительно реагирует на странный облик Славика. Тем более, что сейчас секретарь щеголял в майке, напоминавшей рыболовную сеть и рождавший упорные ассоциации с Валерием Леонтьевым. В общем, за юбилей я уже была почти спокойна. Главное, незаметно избавиться от этой майки Славика, чтобы он не вздумал опять в нее принарядиться. Начали мы с меню, предварительно запросив по чашке кофе. Тут же нам предложили продегустировать карту вин, чему я воспротивилась, а Славик обрадовался. А еще нам очень повезло. Официанты, которые должны были обслуживать гостей в день юбилея, практически в полном составе были на месте. Юбилей было решено провести под девизом «70 лет — вершина мудрости». Оттого официанты, по моей задумке, должны были изображать мус Эвтерпа, Мальпомена, Талия, Клео, Ну и прочие богини, имена которых после третьего тоста никто и не вспомнит. Пока я вела работу с персоналом, Славик подносил мне все новые и новые вина и через какое-то время предметы стали как-то хаотично двигаться. Это меня обеспокоило, и я попыталась снизить градус. Но Славик посмотрел на меня укоризненно и даже намекнул, что я халатно отношусь к работе, а у гостей на столах будет плохое вино только по моей милости. Пришлось приналечь натомлёное мясо рапана с томатами — Славик смаковал конфеты из баранины, закатывая глазки от удовольствия. Я же на такой эксперимент не рискнула, потому как упорно ассоциировала экзотические сочетания продуктов с мамулей. Если бы вы часто ели сырники с горохом или котлеты с ежевикой, то тоже бы не рискнули. К концу вечера я стала понимать, что бейджики — великая вещь, потому как Талия и Клио теперь были на одно лицо. А мальпомену я вовсе перестала упоминать, так как выговорить не могла. Выручал Славик, который выкрикивал «Официант, почки один раз царице!» А я вроде бы даже смеялась. Это означало крайнюю степень дозволенного, потому как обычно шутки Славика кажутся мне идиотскими. «К тому же у меня начались странные видения». В какой-то момент в отражении зеркала за барной стойкой я отчетливо увидела папу номер один. Он промелькнул, как райское видение, а когда я два раза испуганно моргнула, видение исчезло. Через какое-то время, уставившись в окно, я могла бы поклясться, что в толпе мелькнула леопардовая шляпка мамули с павлиными перьями. И походка похожа. А мужчина рядом, если смотреть со спины, Вылетый папа номер два. И тут они мне попадаются на каждом шагу. Я разозлилась и еще раз продегустировала. Короче, мой диагноз был ясен — пина. Тут уж я принялась с умным видом рассуждать про дуализм в названии ресторана и пожаловалась, что здесь темновато. Эдакий стиль томного интима. Видимо, из-за этого полумрака мне и мерещится всякое. «Славик!» «Кажется, я напилась. Продолжим составлять меню завтра и не вздумай воспользоваться моей беспомощностью». Попыталась я пошутить, вставая со стула. «Я уже?» «В смысле?» — рискнула я собрать глаза в кочку. «Ну, пока ты ходила освежиться, взял твой телефон и пролайкал все свои видосы в ТикТоке. От тебя же не дождешься. Хотя я давно говорю, чтобы ты подписалась». «Ты будешь гореть за это в аду!» В соседнем котле будет вариться изобретатель ТикТока. Засосала тебя в пучину разврата. Бросай ты это дело! Вернись в коллектив, в семью, в работу!» Таксист, который всю дорогу слушал нашу перепалку, а потом и самые удачные ролики Славика, с сомнением косился на странных пассажиров. Думаю, он подозревал в Славике опасного маньяка, без помощи рук доводящего жертву до мучительной кончины. По просьбе секретаря он, облегченно выдохнув, высадил нашу парочку на дороге перед въездом в коттеджный поселок. Славик заявил, что такие ночи просто созданы для прогулок под луной. Видимо, он тоже изрядно принял на грудь и стал забывать, что парочку мы только изображаем. Я же просто хотела немного протрезветь. Правда, прогуливаться нам пришлось по проезжей части. Ничем особо романтическим тут не пахло, только чуток бензином. Но Славика и это не смущало. Южные ночи, они особенные, резко сменяют день. Бах, и всё. А звезды – это же просто подвешенные фонари и все всё-таки главное — это воздух», — возражала я. «Слышишь, как он насыщен запахами моря, цветов, деревьев? Разве у нас в городе так пахнет?» «Нет, звезды все таки тут необыкновенные». «Где ты их видишь? Небо какое-то мрачное сегодня. А вот воздух...» «Сейчас я тебе покажу звезды, кипятился Славик, зачем-то подпрыгивая. От показа я решительно отказалась, опасаясь, что выйдет, как в том анекдоте. «Все эти звезды я дарю тебе», — сказал мальчик и ударил девочку железным тазиком по голове. Словом, мы со Славиком здорово напоминали двух попутчиков в поезде, которые сначала скандалили из-за постельного белья, а потом напились и заплакали от умиления, напевая «Как прекрасен этот мир, посмотри» под гитару. Еще немного, и мы начнем вопрошать друг друга. А ты меня уважаешь?» К счастью, до этого не дошло. А вот мы как раз дошли, до ворот. В саду мы едва не налетели на Веронику, которая курила в гамаке и неожиданно нас испугалась. Наверное, выглядели мы не очень. Вышла воздухом подышать, а вы тут шастаете. Я была уверена, что уже спите. «Дед очухался, ужинал с нами, опять всех поучал. Так что жить будет. Горел желанием пообщаться с тобой, Славка?» «Наверное, по юбилею», — сообразил тот. «Может, что-то он к тебе благоволит последнее время. А вот на остальных как будто зуб точит, поглядывает, словно мысли хочет прочитать. Наверное, надоели мы ему. Вот и думает, как всех пнуть под зад. И Зойка остаться наедине». Ладно, пойду я. Антон футбол смотрит, там и Слева и Витька играли в карты. А мама, она с Сабиной в одной комнате? Ага. Наши мамаши на радостях распотрошили винные закрома деда и храпака дают. Алкоголь зла, выдохнула я, стараясь не дышать в сторону родственницы. Значит, в тебе сейчас примерно литра два зла, заметила Вероника, ехидно вздернув бровь. Красного или белого. И я хотела ответить что-нибудь умное, приличествующее случаю, но неожиданно икнула. Славик поддержал моё высказывание, и тут мы уже принялись вещать дуэтом. Все понятно, усмехнулась сестра Славика, затушила сигарету в цветочной катке и отправилась спать. В наш домик мы попали только со второй попытки. Ключ упорно не хотел стыковаться с замочной скважиной. Пришлось применить физическую силу. Причем мне, потому как Славик резко обессилил. Позже он же утверждал, что я даже приняла душ на автопилоте, после чего натянула пижамную рубашку, рухнула в кровать и впала в небытие. Хотя вот лично я помнила, что Славик первый упал на матрас прямо в сандалиях и панаме, смачно ударившись головой о ножку кровати. Возможно, я просто выдавала желаемое за действительное. Спала я скверно. Сначала мне снились кошмары, потом очень хотелось пить, потом нога затекла. Раздался скрип двери. Я сонно прищурилась и, в свете луны и фонаря с улицы, увидела мужскую фигуру. Сначала я подумала, что это Славик, но рост не совпадал. Да и фигура была более жилистой. Почему-то рождались ассоциации с породистым, подтянутым жеребцом. Жеребцом. Лезет же по ночам в голову всякая чушь. Мужчина неспешно приблизился ко мне, и, немного постояв рядом, вдруг спросил бархатистым голосом, «А где твой возлюбленный, Дездемона?» И тут я поняла, что это Сандрёма. С облегчением повернулась на другой бок и пробормотала. «Дома у него неожиданная проверка, она скоро приедет. На ночь молилась, покиноке». Сандрёма хихикнул и также неспешно покинул комнату тихо прикрыв за собой дверь. Остаток ночи мне в самом деле снился любимый, то есть Аркадий, который приехал. И жили мы долго и счастливо, а потом умерли в один день, отравившись шурмой на пляже. А ведь папа номер один предупреждал. Лучше бы то утро оказалось сном.